Глава вторая. Искусство побега. Это было необычно. Бежать из дома в неведомые земли, о которых мне даже рассказывали только шепотом, потому что там жили люди. А люди глупые, неодаренные, жестокие, высокомерные. В общем, люди не заслуживали даже упоминания во дворце Коренваль. Вещи я даже не собирала. Схватила немного драгоценностей, деньги, что у меня были сумку, в которую бросила еще несколько мелочей, и бросилась прочь из дворца. Конечно, я немножко погорячилась, решив, что так просто смогу бежать. Папа уже успел поднять на уши всех своих мальчиков на побегушках, то есть латников с чувствительными душами. Восемь здоровенных парней, возрастом лет по пятьсот, курсировали у самой лестницы, а я пряталась наверху и выглядывала момент. Будь я боевиком то кинула бы в них заклинанием, отвлекла и сбежала. Но моих селенок хватит только на дымок, как отлеющей головешки. Вернулась в свою комнату. Главный вход отрезан. Думаю, и остальные двери тоже. Странно, что никто в мою комнату не пытается проникнуть. Мама уж точно должна была первым делом ее проверить. — Флоевель! — тут же застучала она. — Немедленно открывай. Не заставляй меня применять силу. Нет. «Нет, мама, я так точно не поступлю». Закинула сумку на спину и распахнула окно. Было бы просто замечательно уметь левитировать. Но эта наука, как и многие другие, прошла мимо меня. Увитые плющом стены неприветливо встретили принцессу-беглянку. «Интересно, обо мне сложат легенды, как о бабушке Шармель. Она тоже бежала, как я сейчас, спускаясь по стене дворца». Правда, ее хотели казнить, а еще шла какая-то древняя война. Да и вообще, смутное было время. Ай, рука соскользнула с потрескавшегося от старости камня. Если все будет так плохо, то до земли я доберусь очень быстро. Ну, а папа потом сам меня оживит и накажет. Если останется хоть кусочек, на который можно позвать некроманта. — Плющ! — позвала старую лозу, и та неохотно откликнулась. Потянулась ко мне, но опоздала. Я неудачно поставила ногу, она соскользнула, руки попытались ухватиться за воздух и... Летела я недолго. Ветка плюща помоложе, чем та, которую я звала до этого, поймала меня, аккуратно обхватила за талию и бережно опустила на землю. Спасибо. Я ущипнула себя за ухо. Это нервы, честное слово. Листочки шевельнулись, благословляя меня на подвиге. Но дернул меня гоблин посмотреть вверх. Флоевель! И это уже была не мама. Король Гарль был не только очень сильным магом, но менталистом. А я, наученная горьким опытом, всегда носила амулет от воздействия, выравнивала так свои хилые способности и ставила нас в почти равное положение. «Прощай, папа!» — закричала весело, спиной отходя подальше от стен. «Тебе не придется больше меня стыдиться!» флейвель Белые латники! Схватить ее!» Ой, оглянулась и увидела приближающихся ко мне королевских стражей. Эти шутить не будут. Боевые эльфы — самые опасные из магов. Принцесса Флаевель, вам некуда бежать, — тактично указал на очевидный латник с зеленым трелистником на груди, их командир. А ведь родители считают меня никчемной, совершенно, и даже не подозревают, что я смогла кое-чему все же научиться и даже чуть-чуть усовершенствовать мягкие сандали стали моим спасением, ведь будь на мне туфли с узким каблуком точно ничего бы не вышло, а так все очень хорошо вышло земля вокруг дворца была специально уплотнена магией, но никакого камня не использовали чтобы быть ближе к природе говорила мама и была права мне нужно было найти слабину в магии мягкий участок что то что спасет меня от неминуемой трагедии принцесса Кажется, латник меня осуждал. Конечно, его-то замуж, никто отдавать не собирается. И пусть. Оставаться здесь я не намерена. Мама с папой уже успели сделать все, что могли для моего благополучия. Безуспешно. И раз для них вариантов лишь два — учить или женить, то я пойду третьим путем. Нога неожиданно провалилась под землю. Точнее, она ушла совсем чуть-чуть. Но мне и этого было достаточно. Не сегодня. Я церемониально поклонилась латнику и топнула пяткой. Магия земли — лучшая магия. Она объединяет вокруг себя все живое. Вот и я позвала силы, что скрывались в глубине. Порталы — моя слабая сторона. Но ничего, главное — сбежать из дома. А там решим. Я уже так убегала от одного из учителей. Он, горе ему, научил глупую девчонку земляным порталом. Думал, что я все равно ничего не пойму. А я поняла. Только ему об этом, конечно, не сообщила. коже коснулся едва слышный ответ. Исконные земли моей семьи удивились, услышав зов непутевой дочери, но откликнулись. Магия начала собираться в воронку, пока еще невидимую для глаз, но командир Латников ее почувствовал сразу. «Принцесса!» — предостерегающе начал он, но магия уже вошла во вкус. Земля взметнулась полевым облаком, наполнилась светом, начала вращаться вокруг меня. «Флоевель!» — мамин встревоженный крик донесся до меня, будто через слой ваты. Рядом вспыхнуло боевое заклинание. Я помянула каменных гоблинов. Если они и дальше будут пытаться пробиться, то точно покалечат. Боевая огненная молния пятого, высшего порядка влетела в центр моего урагана. Я взвизгнула, и отбросил ее в сторону большим булыжником ради такого дела, вырванным из земли. Но даже дух перевести не успела, как рядом взорвалась еще парочка боевых заклинаний. Ну нет, пора бежать из отчего дома, раз папа пошел на почти смертоубийство дочери, только бы побега не допустить. Обычный земляной портал делает дырку, в которую и проваливается маг-неудачник. А я, отлынивая от прочих учебных занятий, сотворила нечто новое. Портал загудел, выбирая магию из окружающего пространства, и... разлетелся сотней искр, лепестков и бабочек, сея смуту и непонимание вокруг себя. Так он выглядел со стороны. Я же, ничего не почувствовав, просто провалилась во тьму. Порталы — штука серьезная и опасная. Их просто так не освоишь. Поэтому мне всегда казалось, что я что-то делаю неправильно. Но как может делать что-то правильно тот, от кого отказались двенадцать учителей, умудренных опытом всезнающих эльфов? Не успела я сделать вдох, как портал схлопнулся, выплевывая меня в неизвестность. Падать пришлось на четвереньки, но колени ударило не сильно. Падение смягчил ковер. Ковер? Да, точно. Красивый ковер с золотой нитью и цветочным узором. Дорогая вещица. «Ох, леди, милая леди, вы в порядке?» Торопливый мужской голосок перепугал да Коты. подняла голову и уставилась на него. Мама бы пришла в ужас от его внешнего вида, хотя половина двора была бы в восторге. Темно-синий костюм с золотым шитьем, большие пуговицы, тоже золотые и с драгоценными камнями, всевозможные подвески, рюши и банты. А учитывая, что мужчина был уже в возрасте и отличался не совсем воинской, точнее, совсем не статной фигурой, напоминающей шарик, то я потеряла дар речи. — Вы в порядке? — он помог мне подняться. — Отлично. А теперь, милая леди, объяснитесь, как вы взломали защиту ректората? — Чего? — Студентам запрещено вот так вот вламываться ко мне в кабинет. — Студентам запрещено? — Я смотрела на круглого человечка и пыталась понять, что он от меня хочет. — Да, моя прекрасная леди, студентам и, естественно, студенткам запрещено появляться в кабинете ректора без моего вызова. — Я вас вызывал? — Нет, вроде бы. Я сама. В голове начинала проясняться. — А я в академии? — Ну, естественно, — воскликнул, кажется, ректор. — В Ситарской академии магия? — уточнила на всякий случай. Могло произойти что угодно. Я своим собственным изобретением мало доверяла. Студентка? Я не студентка, перебила его и чуть язык не прикусила. Это же нарушение этикета, грубейшее. Тогда кто? Не меньше меня удивился ректор. А, а ведь я так и не придумала. Точнее, я во время побега совсем об этом не думала. О, вы, наверное, из делегации? которая должна была прибыть из эльфийского леса. Рад, очень рад, не чаял встретиться с настоящими профессионалами. Магия земли так увлекательна! Ух! Но я не... Ректора понесло. Мне оставалось лишь наблюдать, как он расхваливает академию, расписывает, как здесь хорошо, и пытается сделать так, чтобы я... Вам понравится у нас работать. Как настоящая эльфийка? Я должна была упасть без чувств от одного только предложения работать на человека. Но в моей ситуации даже поспешность, с которой господин ректор устраивал дела, не показалась мне странной. Я с первого раза сумела попасть туда, куда надо. Хотя, насколько помню, даже вектор толком не задала. Больше опасалась, что портал не откроется. Так почему же мне повезло? Под носом возникла бумага с рядами ровных букв. Прочитать что-либо я не успела. Господин ректор, не переставая говорить, тыкал в меня пером. — Вот, дорогая леди, подпишите здесь. Нужно имя. Он внезапно замер. — А вы точно эльфийка? Чувство такта и воспитания чуть было не провалились гоблинам. Я все понимаю. Но кем может быть хрупкое видение с голубыми глазами и уникальными эльфийскими ушками? Я, конечно, одета по последней моде людей, но зато не так бросается в глаза, что я принцесса. — Да, я из старого леса. Улыбаться чарующе у меня получалось. Главное, клычки не показывать. А то люди почему-то сразу вспоминают старые байки про наш рацион. А мясо мы не едим. — Точно? Ректор даже ручку в сторону отвел. — А то был у нас тут случай. Впрочем, неважно. Дорогая моя леди, вы не назвали своего имени, — опомнился он. — Как же я впишу вас в контракт? — Какой еще контракт? Я же на такое не подписывалась. Мне бы укрыться, пока родители искать будут. А потом можно и на мир посмотреть. Деньги у меня есть, можно не работать. Подумала, насколько мне хватит моих драгоценностей, и загрустила. Понятия не имею, какую ценность они будут иметь для людей. Так что лишние деньги не помешают? фла -э ева Наконец, выпуталась я из сложной ситуации. Ева-ренваль и снова улыбнулась, подтверждая свои слова. На бумаге вспыхнули новые буквы, и в месте, где я должна была подписаться, появилось новое имя — Ева Ренваль. «Прощай, Флоевелька Ренваль, ты осталась в прошлом. Мама, папа, не скучайте о дочери, которая оказалась у вас недостойной». И чуть было не заплакала, подумав, что вот такая я никому не нужная осталась. «Принцесса без наследства». Но ректор, кажется, принял мои слезы, которые даже не успели пролиться на свой счет. Госпожа Ренваль, не переживайте. У нас большой опыт работы с эльфийскими преподавателями. И коллектив прекрасный. Всего-то и нужно подписать вот здесь. А мы обеспечим самые лучшие условия. В моих руках оказалось перо, которое подрагивало от нетерпения. Миг, и моя подпись уже стоит под контрактом. Отлично. — Лист бумаги испарился прежде, чем я успела прочитать хоть что-то. — Я выделю вам провожатого. — Ох, и кого же? Он задумчиво пожевал губу и расплылся в улыбке. — Уверен, вы сработаетесь с профессором Мурмираусом. Фантис чудесен, образован, начитан, культурен. Ректор расписывал достоинства моего нового коллеги так, словно предлагал его в мужья. К слову, большинство так называемых женихов не обладало и половиной вышесказанного. Вспыхнула незнакомая магия, и за золотой дверью тут же послышался негодующий мявк. «Господин Нагарус!» Я ойкнула, но постаралась привести себя в нормальный вид. «А что произошло?» «Ничего особенного. Подумаешь, в кабинет зашел. Кот. Большой, серый, на задних лапах, будто человек. Да и одет прилично. В древесного цвета шорты, а еще у него был бантик на шее. Такой красивый и бантик, и котик. Профессор Мурмираус, позвольте представить. Господин ректор, я уже говорил вам, что у меня идет важный эксперимент, но вы все равно меня отвлекаете. Я опять оставил без присмотра Лайхорна, а вы знаете, что он может учудить. Меня смирили недовольным желтым взглядом, тяжело вздохнул и добавил, и я не занимаюсь студентами, тем более учебный год уже начался. Фантис, на Нагарус, Это не студентка. Это наш новый преподаватель, Ева Ренваль. И я надеюсь, что ты поможешь ей устроиться. — Что? Опять? — взвыл кот, хватаясь за голову и прижимая уши. — Ты смерти моей хочешь? Они как-то незаметно позабыли все правила приличия и теперь самозабвенно переругивались, позабыв и обо мне. — Да ладно, тебе подумаешь поработать немного. Тебе деньги платят за это. — Мне не за это платят парировал Мурмираус. «Я одной уже помог. Чуть не помер от сердечного приступа. Ты хоть знаешь, что у котов сердце слабое?» «Меньше валерьянку пей», прищурился округлый ректор. «А то я не знаю, что Варька ее тебе мешками из дома таскает. Это, между прочим, успокоительное». «Да-да», — покивал Нагарус и обратил свой взор на меня. Госпожа Ренваль прибыла прямиком из старого леса. «Я надеюсь, Фантис, ты не ударишь грязь лицом» мордой ты хотел сказать пробурчал кот рассматривая меня а она то настоящая укоризненный взгляд ректора на пушистого я точно не забуду как и то что этот же самый вопрос он задавал мне сам всего лишь мгновение назад Фантис, как ты можешь госпожа только что прибыла я так полагаю делегация задержалась в столице у короля но для нас большая честь принимать у себя одного из послов я улыбалась молчала и моргала. «Во имя Резара. Пусть эти эльфы в королевском дворце и остаются». До меня не сразу дошло, но теперь я поняла, что среди тех гениев магии должен был быть мой дядя. Милорд Балуэль, папин младший брат, всегда отличался не совсем реалистичным взглядом на мир. Маг, может быть, он сильный, но вот его неумение молчать, когда нужно, мне стало жаль человеческого короля. Но для меня же лучше, если дядя там останется потому что я не успею даже ойкнуть как он выдаст меня всем. Тут же заявятся белые латники, арестуют, сопроводят во дворец и выдадут замуж за того, кто согласится принять в семью недоразвитую магически эльфийку. И что леди будет преподавать? Кот все равно был не в восторге. Природную магию. У нас как раз не хватает сотрудников. А я думал, что штат полон, прошептал Фантис. Я видела, как дернулся его хвост. Ой. Не хочу попасть в неприятности из-за того, что займу чье-то место. Но Нагарус отмахнулся, скрутил в трубочку контракт и запечатал магией. Не отказаться теперь. Хорошо, завтра мы обсудим все детали. Если ты так не хочешь, чтобы леди Ренваль занимала чужое место, то, насколько я помню, ты просил помощи. Нет, в боевой башне не хватает рук. Покажешь все, расскажешь, познакомишь с преподавателями. На эту неделю, простите, дорогая, леди будет практиканткой в боевой башне. Ты не мог справиться с Лайхорном. Вот тебе помощник. Ногарус ты спятил. Серая шерстка, которой так и тянулись руки, начала подниматься, превращая кота в пушистый комок. Ты не забыл, с кем говоришь? Судя по всему, Фантису было все равно. С отчаянием он обернулся ко мне. Может быть, вы желаете поработать где-нибудь в другом месте? Если бы у меня был выбор, я бы согласилась, только бы этот котик был счастлив. Но, к сожалению, я не знала этот мир, не понимала его и вообще была здесь чужой. Да я же даже дом надолго не покидала. Я очень рада буду с вами поработать. Нагарус зааплодировал. Кажется, ему показалось, что я намеренно издеваюсь над котом. Конечно, эльфов не зря высокомерными считают. Мы себя ценим, свою жизнь и магию. А еще соблюдаем этикет. Очень редко эльфы себя по-людски ведут. Это скорее исключение. Например, мой дядя. Но ему можно, он брат короля. Поэтому эксцентричный эльф и колесит по миру, сея вокруг себя смуту. Прошу за мной. Чуть ракочущий кошачий голос не вселял уверенности. До свидания, господин Нагарус. Как прилежная ученица, то есть опытный профессионал, попрощалась я. До скорого свидания, леди Ренваль подпрыгнул он на месте. «Я обязательно навещу вас, как только профессор Мурмираус вас устроит». Тот зашипел, но дверь передо мной распахнул. Мне никогда не доводилось бывать в местах, которые построили люди. Честно, я и не подозревала, что люди вообще способны на что-то прекрасное. Ведь все стихи и песни, все картины, все самое красивое было создано эльфами. И только потом, века спустя, распространилось на людские земли. Профессор Мурмираус решила спросить, пока мы шли по величественной зале, которая могла бы поспорить с отцовским тронным залом по количеству украшений. Скажите, почему вы так недовольны тем, что господин Нагарус поручил вам заботы обо мне? Я старалась быть деликатной и ненавязчивой, как учила мама, но мне не пятьсот лет, да и опыта маловато. Может, поэтому он тяжело вздохнул?» остановился у большой картины, просто черной и безвкусной, и ответил. — Потому что я чую восьмым чувством, что с вашим появлением я опять влипну в неприятности. — Опять? Это долгая история. Мурмираус махнул хвостом. — Если леди пожелает, я расскажу ее в другой раз. — Боевая башня. — Что? На меня посмотрели, как на мышь, которая неразумно покинула свою норку. Я улыбнулась, несколько раз хлопнула ресничками, да-да, как истинная эльфийка. А потом этот наглый, отвратительный кошак толкнул меня. Я упала прямо на картину, предчувствуя, что скоро мое и без того потрепанное одеяние измажется в черной краске. Но вместо твердой поверхности я начала погружаться в холодную воду и проваливаться в неизвестность. «Пома... боль и мир?» закрутившись темными искрами, исчез.